Глава 33. Пап Кролл по-турецки. Турецкий сидел на заднем сиденье «Жигулей» цвета мокрого асфальта, а рядом с ним, почти лёжа, расположился Саватеев. На Николае был длинный плащ, как у Турецкого, и такая же кепочка, выданная из нескончаемых запасов грязного. Они ехали к Варшавке. Не торопились ибо их не должны были потерять те парни, которых они обнаружили, едва выехали из служебных ворот Петровки-38. Люди в 280-м Мерседесе, машине не новой, недостаточно мощной, было видно ждали турецкого. Они словно знали, что он куда-то собрался, что при нем портфель, что дороги в Москве далеко не все прекрасно освещены, да и асфальт тоже не очень. Мало ли что может случиться. Но грязновские «Жигули» тоже были очень хорошей машиной, с форсированным движком, да к тому же больше приспособленные для езды по кривым московским дворам и закоулкам. Так вот и ехали. Первые не торопились, вторые не отставали. Турецкий разговаривал с лежащим на сиденье Колей. Он поднимется и сядет на место Турецкого тогда, когда Александра уже не окажется в машине. Причина смурного вида быстро разрешилась. Саватеев, рассказывая о том, как они держали след киллера-апостолу, дошел до таможни, затем до самой молодой таможенницы Зои Мохоткиной. И тут славного сыщика будто зациклило. Что бы дальше ни говорил, о чем бы не вспоминал, повсюду из-под всплывала эта самая Зоя, у которой такие яблоки, осад, а канал через дорогу, а сама. Саватеев словно светился в темноте. Турецкий слушал его и посмеивался, вспоминая и свою первую любовь, которая закончилась трагически. Впрочем, была ли то любовь? Замужняя женщина? Нет, она в нем что-то нашла, и такое, что пожертвовала своей жизнью. А он? Давно это было. Все на той же проклятой ярмарке в Сокольниках. И тогда за ним следили гэбисты. Полтора десятка лет прошло, а они все следят, вон сзади катят, будто ничего не изменилось на земле за эти годы. Катят, следят, чего-то выжидают. Но тогда все-таки была ясность. Кто возьмет власть, тот и будет сочинять дальнейшую историю государства. А ведь очень многие рвались к пирогу. Ох, какая драчка была, сколько крови лилось. Ну ладно, это тогда, а сейчас. Неужели не устали от переделов? И вот, кстати, вспомнилось. Ведь наш музыкант именно тогда и приезжал в Советский Союз, причем вторично. Что он привозил сюда? Материалы и валюту. А кому? Может быть, именно такая постановка вопроса и является для всех причастных к тому делу сегодня наиболее опасной? Как-то не думалось. А зря. Потому что суть проблемы может как раз и заключаться в том, на кого была сделана ставка, и того же Михайлова из частного института, и ЦРУ и же с ним. Конечно, если им нужен был в России твердый кулак, хотя Михайлов и мнит себя официально ярым демократом, то нынче такой прокол может быть очень неприятен для фрондера, каким слыл музыкант в молодости, выступая против войны во Вьетнаме и в прочих молодежных акциях. Но это все опять-таки если. И в этом, как сказал Костя, должен был помочь разобраться старый друг. — Ну что сказать, мой старый друг... Мы в этом сами виноваты. А почему он должен? Он же из их конторы. Служба собственной безопасности. А это не только очистка рядов, но и защита своих. Чего это вы запели, Александр Борисович? Удивился Саватеев, прервав свой рассказ о Зое. Разве? Удивился Турецкий. Своим мыслям молодость вспомнил Николай. Мы ведь с Грязновым были тоже молодыми. И знаешь, как за девками ухлёстывали? Тебе такое и не снилось. Да вы и сейчас еще вполне ничего, — поощрился Ватеев. Ну, спасибо. Вот тут очень обрадовал. А дальше-то как у нас пойдет дело? Мы где? Сейчас буду поворачивать направо на Симферопольский, товарищ капитан, — ответил водитель. «Отлично. Значит, уже скоро. Мы с Вячеславом Ивановичем дальше так наметили. Пятнадцатые и семнадцатые дома. Это пятиэтажки. Уже выселены и идут под снос. Народу там никого. Мы едем по внутренней дорожке как бы к улицы. улице. А вы на повороте линяете. Ну...» Замялся Саватеев. «Я понял, Коля. Дальше. Между этими домами пробираетесь к трамвайным путям». Переходите на другую сторону и видите армянский ресторан Мицар Напротив входа Лада, восьмерка, синяя, номер 123. Едете с водителем прямо, на Черноморском бульваре налево, а за милицией направо. Сойдете у пруда. Водитель восьмерки встретит вас потом у ресторана Камелот на углу Варшавки и бывшего Балаклавского проспекта. В общем ориентиры эти два ресторана. А чего это вы именно их выбрали, а не, к примеру, продовольственные магазины или авторемонты? А Вячеслав Иванович сказал, что вам так будет проще и понятнее. Он слово такое сказал «баб». «Пап», Коля. «Пап». По-английски «пивнушка». А «папкролл» означает, что человек совершает путешествие по пивным, но на каком-то этапе не выдерживает темпа, и вынужден двигаться уже ползком. Таким образом, ползком по пивным. Бывало у нас такое с твоим начальником. В молодости, Коля. А что касается баб Крола, то ты, зная значение слова, теперь сам легко угадаешь, что это такое. Вот так. Мне пора? Нет, это еще болотниковская. Наша будет следующая, сказал водитель. — А вы как же? — поинтересовался Турецкий. — А мы едем дальше, где нас возле поликлиники встретит дорожно-патрульная служба, которую я покажу на своих преследователей. Пока они будут с нашим хвостом разбираться, мы успеем вернуться в гараж. — Хорошо, придумано. — Приготовьтесь, — сказал водитель, чуть сбрасывая скорость на узкой проезжей дорожке между домами. — Сейчас будет вираж вправо, выкатывайтесь. Водитель крутанул вправо, объезжая ряд гаражей ракушек. Турецкий ловко выскочил и встал за одну из них, а «Жигули», будто и не останавливались, помчались дальше. Десяти секунд не прошло, как следом за ними, почти молча, поскольку двигателя было практически не слышно, проскользнул «Мерседес». Турецкий подождал еще, вглядываясь в убегающие габаритные огоньки и ушел в прогал между мрачными пустыми домами с выбитыми окнами. Ярко освещенный ресторан он увидел в метрах в ста с небольшим. Держа портфель под мышкой, перешел на противоположную сторону и неторопливо, как всякий служивый человек, отправился в сторону огней. Все было, как договаривались. Нужная машина стояла последней в ряду припаркованных шикарных автомобилей. — Неплохо живут бедные армяне, — сказал Турецкий, садясь рядом с водителем и протягивая ему руку для приветствия. — Саша! — Сергей, — ответил тот. — А чего им не жить? Здесь у них с азерами вечный мир. Бедная Россия. Всем в ней хорошо, кроме нее самой, верно? — Еще как. Дорогу знаешь? — На пруд едем купаться, — улыбнулся водитель. — Не холодно? Пока снег не выпал, нам можно, а дальше только моржи. Ха! Есть у меня один такой псих! По виду и не скажешь. Хиленький, сиденький, а воду ныряет, а шельдины разбегаются. Так, с шутками и трепом быстренько свернули на Черноморский. А потом Лада покатила между двумя многоэтажками и углубилась в район старых еще домов, пятиэтажных хрущевок. Дорога вела дальше. Но Турецкий попросил остановиться, чуть проехав пруд, где под опавшими уже тополями было темнее, чем на открытом месте. Водитель уехал, а Турецкий подождал, покурил и через три минуты уже входил в темную прихожую квартиры на пятом этаже. Дверь защелкнулась за его спиной и вспыхнул свет. — Мое почтение! — с улыбкой приветствовал его Чингисхан. — Привет, Генрих, счастливый человек. — Почему? — Не меняешься. Значит, здоровье хорошее. А что нынче может быть главнее? — Ну, тебе тоже грех жаловаться. А вот дядя Костя что-то сдает. — Наверное, есть причины? Турецкий вопросительно посмотрел на Генриха, черноволосого, с красивой благородной сединой, тронувшей короткие косые виски. По-юношески Розовощекова с острыми азиатскими скулами. Тот засмеялся. «Нет, с вами просто невозможно. Ты ему вопрос, а он так строит ответ, что тебе же самому и отвечать приходится. Ох, следаки! Что пить будешь?» «Как обычно, то, чего не надо готовить». Намек понял. «Коньячок имеется, но я про другое. Чай или кофе?» То, что хозяин уважает. Хозяин уважает зеленый чай. Думать помогает. Отлично! С коньяком это будет редкостный букет. — Он тебе еще ничего не успел сказать? — спросил Генрих, когда они сели друг напротив друга возле журнального столика. — В смысле? Я только сегодня приехала из Питера. — В плане ваших перспектив. — Нет. Наверное, не успел. Мы сходу столько вопросов ринулись обсуждать, а мне сказал, сам говори, я не хочу взваливать лишний вес на плечи. Ну и правильно. Зачем ему частности? Я тут кое-что прихватил с собой, хочу показать, посоветоваться. Посмотрю. По твоему делу я тоже уже в курсе. Вам нужна была, как я понял, цепочка. Информацию на этот счет я вам, конечно, дам, но принимать меры вам придется самим, и как можно скорее, потому что положение в вашем ведомстве может очень скоро перемениться. — Сверху? — Дядя Костя все-таки сказал, или сам допер, — улыбнулся Генрих. — А я сразу сопоставил твои слова и нашу обыденность. Бурно начали, если помнишь, а после так же быстро все свернули. Нет, конечно, какие-то телодвижения продолжаются, — — Вот именно, — покачал головой Генрих. — Точное слово. — Давит, что ли, на нашего? — Да он, кажется, сам виноват. — Ладно, об этом потом. Дело ваше заключается в том, что идет охота на держателя очень нехорошей компры, и на сей счет есть прямая договоренность двух служб, ясно чьих? Турецкий указательным пальцем показал за окно, а потом ткнул им между собой и Генрихом. — Вот именно. Но о ликвидации там речь не шла, только изъятие. Поэтому не могу исключить чьей-то инициативы. — Может, они торговаться начали, то есть как бы легализовали секретные сведения? — Скорее всего. Другого объяснения не вижу. — Тогда, прежде чем мы продолжим... — Погляди, пожалуйста, то, что я принес. Это важно. — Ну, давай. А ты пока наливай, действуй. Там на кухне пошарь, вафли есть, печенье какое-то. На меня не обращай внимания. Но уже через несколько минут чтения Генрих превосходно владел английским. Турецкий услышал. — Ну, ребята... — Кто знает, что это у вас? — Теперь ты. — Я бы не советовал бегать по улицам с таким материалом под мышкой. — Так оригинал у Кости, а это мне и не нужно. Можешь себе оставить, я не собираюсь отчитываться за каждую копию. — А вы их и не делали, — вкрадчиво заметил Генрих, в упор глядя на Турецкого. — Мы нет, — быстро согласился Александр. — Наверное, делал теперь уже покойный Вадим Кокорин. «Очень логично и очень правильно. А кроме тебя до да Константина Дмитриевича их никто тоже не видел. Ни секретарей, ни машинистка, ни один человек, из которого можно душу вытрясти. Понимаешь?» «Я читал и подумал, что, возможно, музыкантом назвали известного в молодости саксофониста. Не так?» точку. А теперь слушай, что делать дальше». Думаю, будет невелика обида у некоторых дядей, если какие-то вопросы станут решать сами президенты. На своем уровне, понимаешь? Отсюда вывод. Адрес доставки. Я не потороплюсь, если назову Григория Севастьяновича. Закинул удочку турецкий. Генрих с хитрой восточной улыбкой посмотрел на него и заметил как бы самому себе. Не понимаю зачем я им понадобился когда они сами хорошо все знают знать гена мне мало даже хорошо я должен быть абсолютно уверен согласен и лучше всего это сделать твоему шефу в собственном кабинете в твоем присутствии вот мол все мы тут и отвечаем головой а это не слишком усомнился турецкий Вдруг тот дурак на память себе еще копию сделал? К вам конкретно это уже не имеет отношения. На умову будет важен сам факт передачи с соответствующим текстом. Ферштейш? А то! Наливай. Молодцы. Такое дело закрыли. Да, и еще обдумайте место находки. Мне можешь не говорить, меня это не интересует. Сочиним чего-нибудь задумчиво сказал Турецкий. «Конечно. Зачем посторонних втягивать? Ген, а остальные-то бумажки как?» «Ну, о том, что Михайлов работал, да и сегодня пашет на ЦРУ, нам известно. Если он в какой-то уголовке замешан, там у себя, это дело не наше, а их полиции. ФБР, в конце концов. Если бы он у нас что-то натворил, то могли бы потребовать его выдачи». Да и не потребовать, а попросить. И не выдачи, а провести допрос в качестве свидетеля. Видишь, как у нас желаемое спокойно разбивается о действительное. Впрочем, чего я тебе рассказываю? Он же вне нашей юрисдикции. Так что, если очень хочется насолить дядечке, пусть дядя Костя позвонит в Вашингтон одной своей знакомой. — Мисс Джемми? — Вот именно. — засмеялся Генрих. — И отдайте им всю компру. — А здесь ее держать еще какое-то время не очень опасно? — Ну, если только Михайлов лично не нанял киллера. — А мы ведь поймали след того киллера из отеля. Ну и потеряли, естественно, так как он отбыл за бугор. Дядя Костя мне говорил. Я сообщил, кому обратиться по этому вопросу. Это немножко не моя епархия. Слишком много интереса вокруг да около сейчас будет мешать. И последний, Ген, насчет физика Красновского, которого обменяли на полковника Руденко. Знаю я эту историю. Там один деятель из комитета, который курировал, крепко погорел, не рассчитал, что у его физика язычок окажется довольно острым и кроме того, что этот Красновский ничего, оказывается, на зоне не забыл и практически сходу включился в проект. Ошибочка, как говорят, вышла. К счастью для физика, иначе бы ему век свободы не видать. Это ж было в восьмидесятом, по-моему, да? Точно, обменяли в восьмидесятом. Ну вот, мог бы и не дотянуть до перестройки. Но ребята и тут не растерялись. — Нашли подход. Так уже не о нем шла речь, как о таковом. Фигура была побольше, покрупнее. — Роман Штейн, родители из Киева. — Верно. — опять растянул губы в улыбке Генрих. — Ну, все ты знаешь. Даже завидую. — Я дневники читал. — Интересно? — Дать посмотреть? — Зачем? У меня разве своих забот не хватает? Его ужас был неподелен и оттого особенно смешон. Короче, работал тогда в нашем нью-йоркском консульстве Петр Суханов такой, наш резидент. Он уже давно на пенсии. Ему и было поручено особое задание. Всех тонкостей не могу рассказать, поскольку просто не интересовался. Знаю, что была у него одна связь, которую он и закинул в окружение нужных объектов. Они там сложную задумали комбинацию с подставками, компроматом, прочим. А дело разрешилось, как в анекдоте, само. Не выдержал дедушка чрезмерного напряжения. На том все и закончилось. Петя что-то получил за эту операцию. Связь, естественно, вытащили из щекотливой ситуации, куда-то убрали. Ну вот, собственно, и все. С этой связью, которую зовут Ирина, Я вчера как раз в это время лопал запеченную собственными руками баранину и пил хорошее вино. — Слушай, Александр, с тобой нельзя разговаривать. — Ну и как она? — Баранина? Давай как-нибудь сделаю, сам оценишь. — Ирина! — закинув голову, смеялся Генрих. — Тоже неплохо. — Во, баба! — турецкий показал большой палец. Если бы ни обстоятельства, ни за что бы не упустил. Да и она, по-моему, еще не очень против. Только ее, кажется, Григорьев со своими капитанами-телохранителями ни в грош не ставит. Ну, она сама-то не жаловалась? Мне нет. Тогда это никого не касается. А нас тем более. Я имею в виду конкретно тебя. Она, надеюсь, в этом... Генрих постучал пальцем по копиям документов. не Ни-ни? — Абсолютно. Просто она оказалась подругой одной моей знакомой, у которой я останавливался на денек. — Ты мне напоминаешь одного солдатика, который идет с войны домой, а по дороге притомился. А тут пышногрудая тетка. — Дай, — говорит хозяюшка, водиться и спить, а то так жрать хочется, что даже переночевать негде. — Значит... — Я так тебя понял, что не стареют еще душой ветераны. Такая была песня. — Вот и именно, ветераны никогда не стареют душой, — пропел турецкий и разлил коньяк по рюмкам. Сегодняшний паб-кроу продолжался, но очень специфически, по-турецки как-то. Уже простясь перед уходом, турецкий натянул грязновскую кепочку Принял хулиганский вид и спросил Генриха. Тут идея появилась. Пока суд дадило, не тиснуть ли нам в газетке компрона Михайлова с гарниром из мемуаров двух покойных авторов, папаши с сыном. Как полагаешь? Фамилию нашей героини поминать не стоит. А так... Генрих пожал плечами, что можно было расценить как согласие. Тогда я тебе еще одну копию оставлю. Это из дневника Вадима. Как его взяли на крючок. Посмотри потом, пожалуйста, и скажи только одно слово. Да или нет? Ладно, поскольку там тоже присутствует один живой. Хорошо, я позвоню. Свет погас, дверь открылась, и турецкий оказался на площадке. Он спустился в совсем уже темный двор. Точнее не двор, а дворовый массив заросший деревьями и кустарником и пересеченный в разных направлениях асфальтированными дорожками. По ним Александр и вышел на угол Варшавки, где обнаружил без всякого труда свой автомобиль. — Все, Сережа, — сказал, садясь и облегченно вздыхая турецкий. — У тебя какая дальнейшая программа? — По вашим указаниям. — Ясно, дорогой. — Тогда давай двинем прямо, прямо и прямо. Аж до самого проспекта Вернадского, А потом ты меня закинешь на Фрунзенскую набережную, где я живу. Нет возражений? Слушаюсь. Поехали. Между прочим, когда вы ушли, минут через десять позвонил капитан Саватеев и попросил вам передать, что все прошло по плану. Ребята из ДПС тормознули меренно и команду чуть не на капот уложили. Те ксивы суют задания, а эти «какое к интеллигентной вашей матери задание!» когда там капитан матерится. Привязались и не слезают с хвоста от самой Петровки, а у меня спецмероприятие. Что ж, говорит, я их по всему городу на хвосте таскать буду. Отсеките. Ну и потом то все разобрались, пока нашего давно и след простыл. А чего им надо-то было? Служба такая. Бегать, нюхать, следить. Собачья работа. Да, не позавидуешь. А капитан тем говорит. Вы их не давите, попридержите малость и пусть себе катят, чтобы вам неприятностей не было. А если чего, на меня ссылайтесь, что, мол, по требованию оперу полномоченного Мура капитана такого-то. И сразу звоните начальнику, генералу Грязнову. Вот уж точно хренотень, как козлы на мосту. — Вот это ты верно заметил, — подтвердил Турецкий. Его пап крол подходил сегодня к концу. Оставалась последняя точка — дом родной. «Папка приехал!» Восторженно вопила дочка и терлась боком об отца, и не отходила ни на шаг, пока он мыл руки. А потом уселась за столом на свое обычное место и влюбленно наблюдала, как он поглощает красный борщ. Нинка пила компот и все время тянулась чокнуться с ним и мамой, озабоченность которой будто смахнула с лица и она раскраснилась от маленьких выпитых рюмочек. Но больше всего Нинка радовалась, что про нее забыли и не гнали спать, хотя спокойной ночи малыши она смотрела еще до папиного прихода, а после передачи ей полагалось в постель. Папа с мамой сидели за столом, касаясь друг друга плечами, говорили негромко о чем-то непонятном. Мама смеялась, папа подмигивал дочке, и в доме царили спокойствие и радость. В Последнее время из-за частых отлучек турецкого, из-за его ставших обычными поздних возвращений, отношения были напряженными и натянутыми. Нинка слышала эти слова. Мама их часто повторяла, ругая папу. А теперь, наверное, все прошло, и родители помирились. И когда папа накрыл дочку одеялом и поцеловал в щечку, Нинка сказала ему, что она хочет, чтобы так было всегда. И закрыла глаза. Турецкий многозначительно покачал головой. Оглянулся, увидел в проеме двери жену и показал жестом, что устами младенца всегда глаголит истина. — Ты устал? — Очень. — Ну, тогда лезь под душ, и... Она кивнула себе за спину. — В койку. После более чем годичного капремонта Путем различных умственных махинаций, но больше благодаря помощи генпрокуратуры, а главным образом Мура с его настырным Грязновым, удалось поменять однокомнатную берлогу в своем же доме на двухкомнатную. Привыкший все держать под рукой турецкий поначалу растерялся, а вскоре освоился и уже не мог представить, как жил раньше. Вот поэтому и ребенок теперь имел свою собственную жилплощадь и не беспокоил родителей, Когда им приходила охота, не сразу погрузиться в объятия Морфея. К сожалению, в последние годы это случалось все реже и реже. Но иногда случались, как бы запоздалые вспышки страсти, усугубленные ощущением собственной вины перед женой. Когда Турецкий начинал внутренне казнить себя, укорять, урезонивать, вспоминая, что Иркина жизнь благодаря ему вовсе не малина, и похищали ее и в заложницы брали, и жить ей постоянно приходится с ощущением опасности, обволакивающим ее семью. Да и характер у Александра Борисовича, надо честно сказать, далеко не сахар. А уж сколько раз приходилось ему среди ночи выезжать на срочный вызов, так этого и не счесть. Ну и ладно, ну и было. Ну, виноват. Тем более, что Иркины глаза обещают... И он вдруг вспомнил давнее, первоначальное ощущение ее тугого тела, когда они были всего лишь соседями по арбатской коммуналке, и многочисленные тетки строго следили за нравственностью своей взбалмошной племянницы, тогда еще Фроловской. Ирка с тех пор сто раз успела успокоиться, а ее девичья стать потяжелела, обретая зрелость и самодостаточность. И если раньше турецкий был уверен, что она никак не могла без него обходиться, и он был ей нужен постоянно, то теперь понимал — может. А это злило и убивало страсть. Возникал какой-то совершенно непонятный комплекс, от которого хотелось верить, страдали оба. Холодность, отчуждение. Что ты ко мне притрагиваешься? Тебе больше заняться нечем? Поговори с дочерью. И так далее. Когда он пытался завести с ней разговор о втором ребенке, Ирка неизменно протестовала. Этого еще не хватало. Она знала, чтобы поставить дочку на ноги, нужно иметь впереди как минимум те же полтора десятка лет. Но разве при такой жизни Ирка может быть в них абсолютно уверена? Тут не было ни обиды, ни циничного прагматизма, одна голая констатация факта. Она сказала, что ей надоело считать дырки на теле турецкого потому что однажды ее молитвы могут надоесть Богу, и одна из очередных дырок окажется смертельной. — Эх, Турецкий, голова садовая. — Баб крол тебе? — как хорошо оговорился Саватеев. — Ты ведь понимаешь, что какие бы искушения ни возникали в твоей жизни, никто и никогда не заменит тебе твою единственную жену.